Глава 18. Голый шпион на фабрике. На 12-м подземном этаже фабрики детской игрушки «Малютка Супер» Георгий Георгиевич Полотенец отдыхал в обществе прекрасной секретарши Элины Веленовны. Слово «отдых» не совсем подходит для того, чтобы определить состояние президента Международного унитарного фонда развития. Он был напряжен и взволнован тревожась за успех грандиозного опыта. Конечно, по масштабу научного значения открытие академика Сидорова было достойно Нобелевской премии, но его последствия были столь опасны для всей Земли, что Нобелевский комитет лучше пока было не беспокоить. Георгий Георгиевич, называвший сам себя конкретным человеком и джендельменом 21 века, понимал, что на этом свете человеку нужны только власть и деньги, Одно без другого чепуховина. Когда Георгий Георгиевич учился в школе, он побаивался сильных ребят в классе и научился их подкупать. Оказалось, что сильные тоже хотят сладенького. Он научился натравливать одних сильных на других. И чем лучше он учился управлять людьми, тем богаче становился. И скоро стал самым богатым мальчиком в школе. Его не любили, но не смели сказать об этом. И когда самый сильный в девятом «Б» Коле Свистунов захотел навести свою справедливость, Гоша не стал с ним спорить. Он поковырялся ему и отдал свой японский плеер. А по дороге домой на Колю напали плохие сильные дети из соседней школы, побили его, а плеера возвратили Гоши. И это был последний бунт неорганизованных свободолюбцев. История жизни Георгия Полотенца — Нам не интересно тем более, что наш рассказ начинается, когда Георгий Георгиевичу уже стукнуло 39 лет, и он любил говорить «Иисуса Христа, я пережил на 6 лет, Пушкина на 2 года, теперь осталось пережить Льва Толстого, а потом можно и на пенсию». Для тех, кто много болел в школе, я сообщу, что в день смерти Льву Николаевичу Толстому было 82 года. Но Георгий Георгиевич лукавил. На стене в его спальне был прикноплен портрет императрицы Елизаветы, мамы царствующей императрицы Великобритании. Ей тогда уже исполнилось 102 года, а она и не собиралась умирать. Правда, как раз в те дни, когда Георгий Георгиевич был занят подготовкой к великому эксперименту по омолаживанию академика Сидорова, она все-таки умерла, но Георгий Георгиевич об этом не узнал, так как телевизор не смотрел, а газет не читал. Некогда. Отдыхал Георгий Георгиевич так. Он расколол взятую с собой в командировку копилку, которой ему служил череп мамонта, и считал монетки. А Элина Веленовна, которая, как ее шеф, обожала вид, блеск и даже вкус монет, записывала сумму в столбик. Оба прислушивались к шуму за стеной. Там громко капало. Накапливается вода сказала Элина Веленовна, из каждой каплей становится моложе и чище тело нашего друга, академика Сидорова. Георгий Георгиевич выбрал из кучки монет памятный рубль, посвященный Московской Олимпиаде 1980 года, и сказал, «Эту монету мне подарила жена на день рождения. Как молоды мы были!» — А знаешь ли ты, что мы с глаей сидели за одной партой, и я списывал у нее все контрольные по русскому языку и литературе, зато по математике меня равных не было в классе? — И вы давали ей списывать? — спросила Элина Виленовна. — Дудки! — воскликнул Георгий Георгиевич. — Зачем же я буду давать списывать? Это же аморально! «А на вас за это не обижалась?» — спросила Элина Виленовна. стала бы обижаться, я бы пересел за парту Кати Загорной». «Ну и мерзавец же вы были с детства!» — воскликнула Элина Виленовна. «Даже диву даешься! На вид вы такой круглый, толстенький, мягкий, а на самом деле вас сидит большой ржавый гвоздь». «Сама, небось, с детства отличалась качествами характера!» — буркнул обиженный полотенец. «Я?» Только в лучшую сторону. Ничего подлее иголок в учительском стуле или залитого тушью классного журнала я не делала. Я хотела учиться, я хотела стать директором телевидения или чемпионкой мира по кикбоксингу. У меня были мечты. Георгий Георгиевич хотел было возразить, но, к сожалению, в конце романа не остается места для воспоминаний, а стук, который вернул наших героев к действительности, касается... И читателей. Потому что в подземный кабинет господина полотенца мягкой походкой вошел гражданин мальчик Ванька Каин. «Что стряслось?» — спросил Георгий Георгиевич и накрыл полами пиджака монеты на столе, потому что был очень жадным человеком и всегда боялся, что его обворуют. «Наша тайна раскрыта», — отрапортовал начальник службы безопасности. «Они в нее проникли». «Спокойно, мой мальчик!» — Георгий Георгиевич уже привык, что его подчиненные склонны преувеличивать опасность. «На самом деле полезней постоять, подумать, а уж только потом улепетывать. Рассказывай, что произошло». «Некий мальчишка вернулся из подземного мира». «Мальчишка, говоришь?» — Георгий Георгиевич быстро рассовал по карманам мелочь. «Откуда мальчишка?» из Моск... «Из Москвы». — Всеволод Савин. Мы о нем уже слышали. Он верит в сказки и лобызался с царевной лягушкой. — Вспомнил, — сказал полотенец. — Он обижал моего единственного сына и наследника, приказываю немедленно утопить его в мертвой воде. — Его еще здесь нет. — Где же он? — Он вернулся к снежной королеве, которая посылала его искать подземный мир. И он, ты говоришь, нашел. Нашел. А почему его не ликвидировали? Георгий Георгиевич поднялся на ноги, монеты в его карманах громко зазвенели. Его не поймали? Плохо ловили, ликвидировать всех, кто ловил. Гражданин Кайн вздохнул, потому что знал, когда надо принимать слова Шева всерьез, а когда лучше пропустить их мимо ушей. Он подождал, пока Георгий Георгиевич выпустит пар, и ответил. «Его никто не видел». «Каин», — вмешался в разговор Элина Веленовна, — «не вешай мне лапшу на уши». «Мне все время доказывают, что в подземное царство попасть нельзя, потому что туда ведут такие узкие ходы, что наш дорогой магистр Проникла с трудом протиснулся». «Так где же правда?» «Не могу знать, но мальчишку уменьшили», — сказал Каин. — Как? Уменьшили? — Это долгая история, — сказал Каин. Королева Роксана достала мультипликатор. — Мультипликатора не существует, — разъярилась Элина Веленовна. Его Кир Булычев придумал для космических пиратов. — Что есть, то есть, — скромно возразил гражданин Каин, после чего Элина Веленовна схватила гражданина Каина за ухо и дернула. Каин обиделся и стукнул Элину Веленовну под дых. Элина Виленовна выпустила когти и кинулась выцарапывать ему глаза, но Каин спрятался под стол, а Георгий Георгиевич остановил драку и сказал «Узнать, что он там раскопал. Наверное, врет». «Нет», — ответил Каин. Молодой человек в ближайшем окружении королевы Роксаны только что доложил, что Савин вернулся и докладывает королеве. — Прекрати называть ее королевой, — завопила елена Виленовна. — Ты что, не знаешь, что она самозванка и не имеет никакого права на трон? — А кто имеет? — спросил Каин. Он сидел под столом, и Элина Виленовна не могла до него добраться. Она просто визжала и носилась вокруг стола. А Георгий Георгиевич смеялся, как дитя, потому что он всегда смеется, как дитя, если кто-то рядом бессильно злобствует. — Значит, никаких сомнений, — спросил Георгий Георгиевич, — надо бы этого мальчика... Э, — Того. — Он э, мелкий, наверное. — Крайне мелкий. Этого мальчика надо немедленно добыть. В этот момент дверь в комнату распахнулась, и вбежал робот-охранник. — Господин полотенец! — воскликнул он. «Новость — Новость! На роботов полотенец не кричал. Зачем кричать, если они не могут замышлять заговоров? Выкладывай. Мы поймали шпиона. Здесь? Как он проник? Он даже не успел проникнуть. Он шел в тундре и отбивался от комаров. Он был совершенно голый. Представляете? Не задавай мне вопросов, оборвал робота-полотенец. Почему он голый? «Разве догадаешься? Может, это хитрость наших врагов?» «Веди его сюда. Но он совершенно обескровленный». «Вот его и надо допросить, пока обескровленный. Вам-то он ничего не сказал?» «А у него даже язык распух. Давай-давай!» Пленника держали за дверью. По знаку охранника его ввели, и Георгий Георгиевич воскликнул. «Так это же гном! Да мелкий какой!» Гном Юхан ошибся. Он рассчитывал, что Сева погибнет от комаринах укусов, потому что при маленьком росте и недостатке крови ему до жилья не дойти и спрятаться в тундре негде. Севу, как известно, спас летчик Коллинз. А вот гном вместо заброшенной шахты, о которой и представления не имел, отправился к фабрике детской игрушки «Малютка Супер». И идти ему было километров 5. А за пять километров комары могут обескровить даже большого и одетого человека. А ведь гном-то мало того, что был невелик, да еще и голый. Увеличится-то он увеличился, но одежда его осталась в подземном мире. Гном Юхан не дошел до проходной фабрики шагов 100 и упал. Он лежал бледненький, на серой земле, и роботы-охранники сразу заметили его и внесли в комендатуру фабрики для допроса. Но из этого ничего не вышло, потому что Юхан потерял дар речи. Когда Юхана втащили в кабинет господина полотенца, Элина Виленовна сразу же приказала роботу выдать ему штаны. — У нас здесь нет лишних штанов, — ответил робот. Элина Виленовна поглядела на Каина. Но Каин твердо ответил, — У меня только одни штаны. Элине Виленовне было интересно послушать, что будет говорить шпион но глядеть на него ей было противно, поэтому она отвернулась от пленника, но слушать стала. «Имя? Фамилия? Полк? Дивизия? Имя командира?» — воскликнул Георгий Георгиевич, который решил начать допрос по военному. Гном медленно сел на пол, ноги его не держали. «Водку пьешь?» — спросил его полотенец. «И коньяк тоже», — ответил гном, — «только если бесплатно». Гражданин Каин открыл стеной шкаф. Там стояли пишущие машинки, лежали гранаты и пистолеты, а также хранилось много бутылок с напитками. Из одной бутылки он налил в стакан и понес гному. Гном долго вздыхал, нюхал, пальцы у него дрожали. «Эх!» — воскликнул он, наконец, — «видит, бог, я не хотел». Он опрокинул стакан к себе в пасть, водка пробулькала ему в глотку, и гном замер. — Сейчас заговорить, — сказал полотенец. — Не только заговорю, — ответил гном Юхан, — но и с подробностями. И он рассказал все, что знал. И даже больше, потому что был вруном.